Глава 12. О том, что подвижнику не должно вдаваться в шутки. «Надобно воздерживаться от всякой шутливости, так как со многими занимающимся этим случается, что погрешают они против здравого разума, когда душа развлекается смехом и теряет собранность и твердость ума». а нередко зло сие, возрастая постепенно, оканчивало сквернословием ь с и крайним б е с ч и н и е м Столько-то несовместно между собою трезвенность души и излияние шутливости. Если же когда, чтобы дать себе некоторую ослабу, нужно разогнать угрюмость беседую, то да будет слово ваше исполнено духовной благодати и приправлено евангельскую солью, ч т о б оно и з л и в а л а из себя благоухание внутренно мудрого домостроительства и вдвойне у в е с е л я л а слушателя и успокоением, и даром разумения.